Слева возник мужчина, низенький, рыжеволосый, веселый, да только душевная боль, стоявшая в его глазах, никак не вязалась с улыбкой. Я повернулся, луч моего фонаря нашел и других. Официантку, коктейль холла в костюме индейской принцессы, охранника-казино с пистолетом на бедре. Молодого чернокожего мужчину, одетого по последней моде с подвеской из нефрита на шее.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 Она говорила, что в тренировочном лагере мы для того, чтобы учиться, нам или удается реализовать свою свободную волю или нет. А потом мы переходим во второй мир, который она называла службой. Рыжеволосый мужчина, веселое лицо которого столь не соответствовало боли в глазах, подошел ко мне. Положил руку на плечо. Она Брозуин, но предпочитает другое имя — Сторми. «На службе, — говорила Сторми, — нас ждут фантастические приключения в какой-то космической компании, удивительные победы».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 «Вы ее узнаете и полюбите». Открыв глаза после очередной паузы, осветив призраков лучом фонаря, я увидел, что четверо из семи ушли. Молодой чернокожий мужчина, официантка, симпатичная блондинка, рыжеволосый. Не могу сказать, отправились они в потусторонние или просто отошли подальше от меня. Здоровяк с короткой стрижкой выглядел даже более злобным, чем прежде. Чуть сутулился, словно под грузом ярости, руки сжались в кулаки. Он бродил по сожженному залу казино, и пусть не обладал материальной субстанцией, серая зала облачком поднималась над полом там, куда ступала его нога, а потом и сидала. Легкий мусор наполовину сожженной карты щепки подрагивали, когда он проходил рядом. Пятидолларовая фишка, которая стояла на ребре, упала. Желтая, оплавившаяся кость задребезжала на полу. Он мог вызвать полтергейст, и я обрадовался, увидев, что он уходит.